3 июня 31 -го. Привожу еще очень нужные по времени беседы. Последим, как трудятся черные. Нужно замечать их особые привычки. Они не возмутятся на ничтожного человека. Они думают, что первые ступени служения очень полезны для них. Ничтожество ничтожно и в предательстве. Именно предательство есть главное основание подкопов черных. Для предательства нужно что-то знать. Это относительное знание, не преданностью, можно находить на первых ступенях. Нужно знать, насколько осуждение, как огонь, действует на шаткую преданность. Печально наблюдать, какими незаметными уклонениями ученик начинает поселять в себе равнодушие, находя красноречивые оправдания. Как лезвие ножа утеривает сердце предохранительную сеть, без этих ножен лезвие колит самого несущего. Но подобные шпоры не ведут к подвигу, но приносят лишь раздражение. Если один день прошел удачно в унижении учителя, то почему и на завтра не разъяриться хулением на высшее? И если серебряная нить может оборваться, то лезвие закостенения уже бесповоротно обострилось. Необходимо наблюдать этих шатающихся, ибо велика зараза от них. Сами они часто должны окунаться в черную массу, но хуление ими расточаемое ранит многих невинных.